Глава 8. Не будем позориться, мама. Такое даже будущим родственникам показывать стыдно. Брось, дорогая. Нола в курсе нашего несчастья, отмахнулась герцогиня. Мы обе надеялись, что нахальное маленькое чудовище исчезнет из поместья раньше, чем Валентайн женится на дочери Карингтонов. Но если есть риск, что это задержится тут дольше, чем на месяц. Кладита, проводи леди сюда. Горничная еще раз присела и шмыгнула к двери, а по пути чуть ли не пихнула меня локтем. Я чудом успела увернуться и при этом не уронить книгу. То есть эта коза, смерившая меня ненавидящим взглядом, сделала вид, что вовсе не хотела меня нарочно ткнуть, но дураку было понятно, моё тело и здесь успело. Нагадить, в смысле. Иначе чего бы горничная пылала такой явно личной неприязнью ко мне? Ах, как я теперь жалею, что Аделина уехала с тем купцом. Она, по крайней мере, была похожа на дорогую и популярную ночную фиалку, а не на подзаборный сорняк. На удивление искренне вздохнула герцогиня, глядя, как я пытаюсь балансировать с грузом на голове. А меня азарт взял. Чёрта лысого я дам ещё повод меня шпынять. То есть понятно, что им повод и не нужен, но вот заела меня. Я-то не коряга и не сорняк. Всегда считала себя достаточно воспитанной и развитой. Неужели не освою дурацкие средневековые манеры? по крайней мере она научилась молчать хмыкнула эданаида я даже подозреваю что бедняжка заболела или задумала какую то гадость обе дамы встрепенулись и впирили в меня подозрительные взгляды мало того еще и крыс вдруг активизировался эй ну хорошо ты беспамятная всякое бывает но характер то в какую дырку из тебя слили или ты всерьез хочешь стать великосветской дамой Велислава, отдумайся Римус в моей голове то ли встревожился, то ли опять преисполнился подозрений. «Давай я тебя спасу, и весь этот балаган закончится». «На свободу хочешь? Тогда молчи и не мешай», мысленно пропыхтела я по собственной инициативе, дефилируя по комнате и держа осанку. «Мне нужны мои книги, а они явно где-то в замке. Нельзя, чтобы нас отсюда выгнали. И потом смотри, какие у них рожи, прямо как у жаб наевшихся тухлых мух. Даже колдовать не надо». Где ты еще такое увидишь? Да что я, жаб не видел, отмахнулся Римус. Но если тебе нравится, развлекайся. Похоже, сволочной мотив моих действий его немного успокоил. Вроде как уровень стервозности в норме значит здорово. А может, ты где-то во дворе тайник сделала? Принялся размышлять он у меня в голове, пока я с самым невинным видом прохаживалась от окна к окну и делала реверансы в разные стороны. Я там пару мест видел, куда можно зарыть небольшой сундук. Надо будет ночью проверить. Надо. В очередной раз присев, я поймала себя на мысли, что это даже прикольно и вообще отличный фитнес. И дразнить двух напыщенных куриц мне действительно нравится. По мере того, как я осваивала гимнастику дворянок, личики у высокородных учительниц становились все скучнее. На их счастье дверь опять распахнулась и горничная возвестила. Леди Карингтон. Ах, дорогая. Разлетелась навстречу сухопарой брюнетки вдовствующая герцогиня. У меня сложилось впечатление, что вредная вобла передумала показывать меня будущей родственнице и теперь чуть ли не загораживала своими юбками от гостья. Тем более, что она успела прошипеть, проходя мимо. «Клади-то, уведи эту, быстро!» Выдрессированная горничная соображала быстро, бесцеремонно схватила меня за локоть и потянула куда-то в сторону. А пока герцогиня и ее дочь радостно приветствовали гостью, не давая ей шанса осмотреться по сторонам, виртуозно по стеночке протащила меня к выходу и буквально выпихнула за дверь. Ну не драться же с ней. Хотя я могла. Книга-то осталась у меня в руках. Положить ее на столик я не успела. Эй, отцепись! Как только дверь за нашей спиной закрылась, я перестала строить из себя послушную ученицу-овечку и вырвала свой рукав из цепких ручек кладиты. «Драться будете?» Заинтересованно уточнил неизвестный как успевший выскользнуть за нами крыс. «Нет». «Но если ты прыгнешь ей за шиворот, я только одобрю», — злобно прошипела я, воюя за свободу рукава, потому что настырная девчонка на мой протест только фыркнула и смерила меня еще одним неприязненным взглядом. «Тогда отойди от нее подальше, она же руками размахивать будет», — обрадовался Римус и под потолком что-то зашуршало. Я чуть было вслух не завопила. «Стой!» Но было уже поздно. «Ой, блин, ну кто знал, что этот псих так буквально все воспримет?» Серая молния метнулась откуда-то сверху, плюхнулась прямо в декольте, взвизгнувшей от неожиданности служанки. Судя по оставленным царапинкам, хорошо прошлась по коже, груди, и коготками и нырнула куда-то между воротником и накрахмаленным чепчиком. Девица в ужасе застыла, вытаращив глаза и широко открыв рот. Я поняла, что еще мгновение, и дом содрогнется от оглушительного визга, а потом... «Едите, мать!» Шепотом выругалась я, кидаясь к ней и зажимая перепуганной девчонке рот ладонью. Несчастная таки замычала, отчаянно вращая выпученными глазами, как китайская игрушка-собачка Чихуахуа. А потом медленно стала валиться на меня, норовя придавить весьма спелыми формами. «Римус, твою мать!» пропыхтела я, балансируя с горничной наперевес. «Маму мою я бы попросил не призывать без нужды», фыркнул чрезвычайно довольный собой крыс. «Хорошо, твоего папу через фотошоп». «Какого хрена? Держи ее сам!» «Ты правда думаешь, что если я сейчас у нее под юбкой обернусь мужчиной, и она снова не завяжет?» Сихидничал в очередной раз хвостатый паразит. «Нет, как скажешь! А какого черта ты у нее под юбкой забыл, извращенец?» Я плюнула и волоком оттащила полубессознательную тушку в сторону за какую-то занавеску. «Интересно, как этот паразит туда попал?» «По спине юбки спустился, а потом подпал? «Не иначе». «Только не говори, что ты забыла и о том, что мужчина может делать под женскими юбками», развеселился поганец. «Или намекаешь, что тебе надо напомнить?» «Намекаю, что тебе надо по башке стукнуть. Чего ты разыгрался, как барашек на лужайке? У нас тут опасности вокруг. Сундук потеряли, память потеряли. Предлагаешь сесть и поплакать? Я уже позлился на тебя, мне стало легче. Давай я ее хвостом под носом пощекачу. Она сразу в сознание придет вот увидишь». «Ага», и она снова заорёт. «Крыса!» Служанка пришла в себя и, воспользовавшись тем, что я убрала руку с ее лица, застонала. «Создатель, меня уволят! Горничным леди не подобает вещать, как...» «Затаись, как будто тебя нет!» Прошипела я мысленно, а вслух заверила бледную и насмерть перепуганную девчонку. «Так ты не визжала! Я тебе рот успела закрыть. Если сейчас не начнешь отдельный концерт, никто и не узнает». «Крыса! Создатель! Крыса! Создатель!» По-моему, служанку заела. «Мне нравится такое сочетание», — фыркнул Римус. «У этого создателя здесь храмов, видимо-невидимо. Ну, вообще-то тебе не кажется, что она повторяется? Ее нужно взбодрить». «Только попробуй. Я тебе не одну, а две прищепки пририсую на самое интересное место. Офигеть, блин, цирк. Одновременно припираться с грызуном у меня в голове и пытаться успокоить горничную в истерике». Хорошо, хоть после того, как я её встряхнула и побрызгала в лицо немного несвежей жидкостью из вазы с цветами, стоявшей в простенке, повторять про создателя девчонка перестала, только тихонечко и и лихорадочно ощупывала своё декольте и чепец. Слава богу, под юбкой пощупать она не догадалась. «Ей надо ведро воды на голову», — предложил Римус. «Холодный». «Выметайся у нее из-под юбки, паразит, но так, чтобы она тебя не заметила». «Ревнуешь?» — хихикнул крыс очень выразительно ответила я, но, к сожалению, вслух, и опять напугала едва отдышавшуюся служанку почти до обморока. Зато пакостный грызун сквозанул из-под накрахмаленного подола никем, кроме меня, незамеченный. «Только не ори! Горничным леди не подобает!» — напомнила я и совершенно сбитая с толку девчонка мелко закивала. Я помогла ей подняться, поправить чепчик, платье, Я совершенно не ожидала, что ощупавшая себя Клодита вдруг побледнеет еще больше и через секунду разрыдается так, словно нашла у себя на платье похоронку на близкого родственника. «Идите, мать, что случилось?» «А тебе какое дело?» Служанка вспомнила, что она меня не любит, и вообще я тут пария. Еще и позлорадствовать хочешь, да? Ну радуйся, фрау Берта меня уволит за испорченную форму. Ты же этого добивалась?» «Я...» «Не, ну, очень, конечно, приятно огребать не за себя, а за того парня». «Я тебе помочь пытаюсь вообще-то?» «С чего бы вдруг?» Ядовито отозвалась кладита но тут же снова зашмыгала носом, и я, наконец, поняла, почему. Аккуратный щёгольский накрахмаленный и отглажный воротничок из какой-то тонкой ткани с одной стороны почти оторвался и печально повис. Крысиные когти постарались, или сама девчонка в панике оторвала. Кстати, для горничной эта дурочка разодета слишком богата. Чепчик довольно пышненький, кокетливый такой. Декольте — платье из тонкой на вид и гладкой ткани темно синего насыщенного цвета. В средневековье такое платье стоило, ой, как недешево. Даже тонюсенькая полоска кружев имеется на том самом дурацком бороде. То ли как знак особого расположения хозяев, то ли как знак их снобизма. Типа, смотрите, у нас даже прислуга в кружевах ходит. Значит, за порчу формы с девчонки железно стружку снимут. Да еще какую. Так оно пошло оторвалось, сообразила я через секунду, разглядев, как следует пострадавший воротник. «Приши, да и все? Ты дура или нарочно издеваешься? по новой взвыла плакальщица. Это шизарский шелк! Знаешь, сколько он стоит? Его специальными нитками пришивать надо. И, и где я возьму такую тонкую иголку? У Фрау Берта они все наперечет. И если она узнает, она меня просто убьет. «Да ладно, не реви!» — поморщилась я, вспоминая, что в сундуке с одеждой в моей комнате вместе с зеркальцем, какими-то флакончиками и коробочками стояла корзинка для рукоделия. Тонкая иголка там точно была. А у меня имелась совесть. «Это ведь я?» — неосторожно подсказала крысу идею прыгнуть на девушку. «Пошли. У меня в комнате есть нитки и все остальное нужное. Пришьем, Только не в вой опять на весь коридор». Признаться, у меня был не совсем альтруистический мотив — Потому как без складиты, я вряд ли нашла бы свою комнату. Крыста ускакал вредитель зубастый. Горничная тоже не поверила в мое доброе сердце и покосилась с подозрением. Но у нее, похоже, не было особого выбора. Я знаю секретную молитву Создателю против колдовства, на всякий случай сообщила она мне, выбираясь из угла, в который я ее затащила. «И если ты попробуешь навести на меня порчу, эта молитва обернет зло против тебя самой. Да кому-то нужна! «Колдовство на тебя тратить», — хмыкнула я и довольно бесцеремонно подтолкнула девушку в поясницу. «Иди уже», —